всем, кто мужественно задумывается о символах. Символах на картинках старинных карт. И мне, и вам сегодня действительно нужно мужество, потому что на нашей следующей картинке на 12 аркане изображена сама смерть. Смерть со своей традиционной косой. И, вглядываясь в это страшненькое зеркало, нам нужно ответить на вопрос, существует ли смерть, и что она такое в нашей духовной жизни. И сказала жена змею, «Плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог».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 Вот существует противоречие. Противоречие, сказанного о смерти Богом и змеем. В рассказе книги «Бытия» о грехопадении человеческом. Бог сказал, в день, в который вы вкусите их, вы умрете... А змей сказал прямо противоположное «Нет, не умрёте». Двойной интерпретации эти слова не поддаются. Бог излагает категорично, но и змей высказывается совершенно определённо. «Он же змей!» скажут слушатели. Возможно, он просто врал или глубоко заблуждался. Или, может быть, он изрек истину, которая существует только в замкнутом кольце царства змея. Но эта истина ложна в царстве Божьем. Как это понимать? Что же существует два разных вида бессмертия и две разные смерти? Одна с точки зрения Бога, а другая с точки зрения змея. Может быть, все проще. Может быть, змей понимает под смертью то, что Бог понимает под жизнью. И наша жизнь по сути своей и есть смерть для Творца. Рано или поздно нам нужно об этом задуматься. На двенадцатой карте нашей колоды изображен скелет, который срезает косой все, что только пробивается на поверхность темной земли и приподнимается над ней Наша колода нарисована чуть позже, чем классическое Марсельское Таро, у нас на ней сразу виден, если хотите, тот же парадокс. Смерть скашивает с поверхности земли следы смерти. А в классической колоде это пучки травы, которые есть у нас, но и восходящие вместе с ними с поверхности земли Руки и головы. Не кости, а живые руки и головы. Какой опыт смерти окружает нас в жизни? Что такое для нас смерть? Это исчезновение из физического мира живых существ. Это опыт которые мы получаем своими пятью органами чувств. Но исчезновение это не ограничивается одной лишь сферой чувственного опыта. Оно затрагивает и психический, и духовный мир, сознание. Здесь то, что мы хотели запомнить перед экзаменом, например, образы и представления – Куда-то исчезают, деваются, точно так же, как живые существа исчезают в зоне нашего чувственного восприятия. Этот процесс мы называем забыванием или забвением. У нас есть еще один опыт смерти. Каждый день мы с вами забываем себя. Все то, что мы называем собой. Наши чувства, опыт, память. Этот процесс ежедневного забывания себя мы называем сном. Мы имеем три чрезвычайно похожих внутреннее состояния того, что приводит к исчезновению. По-моему, в культуре практически всех народов мира говорится о том, что сон – это младший брат смерти. Ну и, конечно же, забывание – младший брат сна. Если рассматривать сущностно, и экзистенциально, забвение, сон и смерть – суть три различные по степени проявления – одного и того же экзистенциального принципа или работа некой силы которая приводит к исчезновению интеллектуальных психических и физических феноменов забвение также относится ко сну как сон к смерти забвение для памяти есть то же самое что сон для сознания А сон для сознания – это то же самое, что для жизни – смерть. Человек забывает, засыпает и умирает. Человек вспоминает, просыпается и рождается. Смотрите, воспоминания для забывания – это то же самое, что пробуждение для засыпания. А пробуждение по отношению к сну примерно то же самое, что рождение по отношению к смерти. Засыпая, человек забывает себя и вспоминает, когда просыпается. Миллионы людей в мире убеждены, Тот же механизм забвения действует, когда человек умирает. А при рождении действует тот же механизм вспоминания. Вот те самые врожденные или предельные идеи вспоминаем мы, когда... Рождаемся на свет Божий Утрачивая К кому-либо или к чему-либо интерес Мы забываем о нем Помните Мы с вами говорили Когда мы В разговоре друг с другом Упоминаем Какого-то третьего человека И говорим, что он дурак Мы его убиваем. Мы символически обозначаем, что человек этот не имеет значения. На его слова не нужно обращать внимания. То есть его не нужно помнить этого человека, поскольку мы можем запомнить только то, на что мы Обратили внимание. Half From a place on the stairs or sat in the back seatat. Sometimes you're only a passenger in the time of your life And the snow on the mattress. Blown in from the doorway It would take back mules and provisions To get out alive There were concerts and car crashes There were get cheer attended, And repeat indiscretions, for which it once made amends. And as I on the windshield, and the wipers wasted. And the metal is flying Between her and her friend Abandon them there In the hills of Appalachia She threw off the sandbags To lighten alone As soon as the sun rose The keys were in the ignition Following the tire tracks Of the truck sanding the road be drugs Running through the girl's body There had to be drugs And they too had a name And the adrenaline rush That left her exhausted When under the blue sky Nothing need be explained Then there is no maker Just inexhaustible an indifferent And there's comfort in that So you feel unafraid you for silent but for short bursts дураком мы уtreshivayem k nemu забываем о нем, убиваем его, по крайней мере, с точки зрения нашей общественной и социальной жизни. никогда наши радиослушатели говорят, какой же дурак, ведущий программы «Серебряные нити», какие глупости он говорит, это делается... Не для того, чтобы обидеть ведущего, а для того, чтобы забыть о чем-то важном, что было произнесено в ходе радиопередачи. Не обращать на это внимания. Не запоминать. Конечно же, сферы забвения, сна и смерти – Гораздо более обширные и сложны, нежели то, о чем мы сейчас говорим. Интеллектуальное забывание, естественный сон и клиническая смерть. Вот, например, называя человека дураком, мы осуществляем забвение в сфере души отрицаем эмоциональную значимость человека ведь кроме памяти чисто интеллектуальной памяти на слова или цифры существует память эмоций и память воли память действий например Мы очень часто сохраняем память о давно ушедших годах своей жизни, о своих друзьях того времени, но в то же время абсолютно не помним того, что с нами случилось два часа тому назад. Мы можем поступать и по-другому, мы можем хранить память о человеке, но в то же время совсем забыть его душой, забыть его эмоционально. И даже если воспоминания приходят, то они лишены живого человеческого тепла. Помимо естественного сна существует сон души. Во время бодрствования те или иные слои нашей психической сущности пребывают во сне, И человек, бодрствуя для огромного количества сигналов, вещей и проблем в этом мире, спит. Он спит, ну, например, для возвышенных людей, Для тех или иных происходящих вокруг событий, объявляя себя атеистами, мы спим для самого Творца. Будда признаётся и почитается буддистами как совершенно бодрствующий по отношению к к таким фактам человеческой жизни, как болезни, старости, смерть. И если мы с вами, те, которые Буддами вовсе не являемся, знаем о том, что Будда совершенно бодрствующий проект, то это только потому, что по отношению к болезни, старости и смерти мы сами погружены в сон, не разумом, но душой. Мы стараемся не вспоминать об их существовании. Мы как будто бы не знаем о них, потому что истинное знание сопряжено с удивлением то есть с пониманием того, что мы знаем, с глубоким прочувствованием того, что мы поняли. И с притворением в жизнь, разумеется, того, что мы успели почувствовать. Точно так же, помимо смерти клинической, существует смерть психическая и нравственная. Постоянно существуют вещи, которые десятилетиями напрочь отсутствуют в нашей психической жизни. У нас отсутствует надежда, вера и любовь. И возместить Эту смерть отдельных предельных понятий, отдельных начал человеческой жизни невозможно ни доводами, ни увещеваниями, ни даже живым примером. Чтобы заронить жизнь в то, что мертво, необходимо либо воздействие самого Бога, его благодати, либо усилия удивление, которое вырывает человека из круговорота судьбы, как мы говорили в предыдущей передаче. «Двенадцатый аркан» Валентин Томберг описывал как аркан принципа вычитания, который противоположен, по сути, принципу сложения или жизни. Чтобы понять механизм забвения, необходимо вычесть чью-то человеческую сущность из наших переживаний. Для того, чтобы понять механизм сна, нужно вычесть механизм сознания из психической жизни человека. И для того, чтобы понять механизм смерти, Механизм физической смерти Нужно вычесть Некоторые принципы жизни А что он такое Мы не имеем Ни малейшего понятия Она не была больше использована Не думаю, что она поняла Мы знали, что I'd want to make a fuss Why this and not something else Wasn't it obvious? She made such a hash of it Can't help the notice A absence of tenderness And who wants to live like that? When friends turn their backs on her, she no longer a user. And she wanted to stay home with a box full of postcards and no place to send them. Like Emily Dickinson Without so much as a kiss For the comfort of strangers Withdrawing into herself why this and not something else все-таки я обозначил этот аркан как начало. Вот что писал Сан-Хуан де Ла Круз. Это католический святой, не очень известный у нас, труды которого сейчас начинают переводиться на русский язык. Вот, слушайтесь Я цитирую. Чем более память соединяется с Богом, тем более она утрачивает всякое конкретное знание, и, наконец, все оно исчезает бесследно, когда достигается состояние совершенства. Вначале с наступлением всего этого приходит великое забвение, ибо все эти формы и познания уходят в небытие. Личная память теряется в Боге. Но тот, для кого такое единение вошло в привычку, не забывает того, что связано с моралью и здравым смыслом. Он с намного большим совершенством исполняет все необходимые и надлежащие действия, но уже с помощью форм, идей и познаний, которыми Господь лишь одному Ему известным образом наполняет память. Смотрите. Забвение и воспоминания. Сон и пробуждение, абсолютно необходимые нам для жизни нашего физического тела процессы, наделяющие смерть, как будто подтверждают, что она является началом, началом всего то, что наполняет наше сознание растворяется в переживании бога или вечности. Но тот, кто привыкает к этому состоянию, вдруг по-своему, по-новому формирует свою личность или, возможно, впервые обретает ее. Некое воспоминание о себе продолжает действовать, но это... Воспоминание частицы, которая одновременно постигает и некое целое. Именно это ощущение себя частицей великого целого, смотрите, по-новому наполняет память, что только способствует... Эффективности такого человека в реальном мире. Очень похоже, что забвение и смерть – это средство средство перехода из одного состояния сознания в другое. Смотрите, во сне человек забывает дневной мир. Для того, чтобы обрести способность перейти в мир ночной. Чтобы уснуть, нужно уметь забыть. Наша бессонница, в самом широком смысле этого слова, есть следствие неспособности забыть переживания дневной реальности. Но пробуждение – это одновременно и воспоминание дневного мира, и забвение ночного. Пробуждение – было бы неполным, что, кстати, нередко и случается, если бы человек не забыл полностью опыт пребывания в ночном мире. Ночные переживания, смешанные с дневными, это галлюцинация, несомненно. От мы, конечно, не можем успешно справляться со своими дневными задачами и обязанностями о рождении и смерть, если мистический союз души с Богом означает забвение реального мира и воспоминание Бога, то смерть есть одновременно и зов мира вечности из забвения мира дольного. Это и есть рай, то самое состояние души, которое испытывают мистики в своей земной жизни. Это слияние там, точно так же, как и здесь, становится привычным. И после этого она вновь постепенно вспоминает свое земное состояние вместе с его невзгодами. Если память проявляет высшее совершенство, как говорит Сан-Хуан для Круз о воскрешении свойств памяти у души, для которой единение с Богом стало привычным, то она вновь обретает способность действовать по отношению к миру земному. Перед нами на картинке в любом случае... Точка перехода. Точка перехода к некой другой жизни, в любом смысле этого слова. И переход к другой жизни в любом случае требует наличия косы. Косы, которая сметает с поверхности все старые воспоминания. Помните наш разговор о круговороте судьбы? о предыдущей карте колоды. Для того, чтобы выйти из вечно вращающегося колеса, которым крутим мы сами, создавая одну или много осей из своих воспоминаний, то для того, чтобы стать чем-то другим, нам нужно счистить с поверхности из своего сознания те самые центры, вокруг которых вращалось наше колесо. Без этого нельзя начать новую жизнь, даже в смысле устроения нового колеса и нового круговорота судьбы. Но это всегда начало. Что такое скашивание вот этих самых костей, пучков травы или рук и ног, как на классической картинке, с поверхности земли, то есть с поверхностных слоев своего сознания? Я думаю, нам с вами необходимо научиться понимать, что это скашивание может иметь разный вид. Мы об этом уже говорили. Скашивать человек может в сфере эмоций или в сфере воли. Он вовсе не обязательно косит свои воспоминания целиком. Если задуматься, то даже на картинке можно понять, что смерть внимательно смотрит себе под ноги. Она выбирает, чего косить. Иван Дурак... Герой русской народной сказки Очень часто встречается С этим образом Да-да, конечно Баба-яга Это один из образов Его величества смерти Кто он такой, Иван-дурак? Вы, наверное, уже поняли Я хочу сказать Что раз он Иван-дурак Значит, он Иван-мёртвый Почему? Да в первую очередь потому, что для него не имеют значения всякие разные бытовые мелочи, на которые обращают внимание его братья. Он не задумывается о состоянии амбара и о том, какой именно стол ему нужно купить на рынке. Он не обращает на это никакого внимания, Из-за этого в бытовом смысле ведет себя глупо. Он мертв по отношению к проблемам реального мира. А почему? Да потому, что его сознание занято другим. Он прислушивается к тому, что ему скажет вечность или Бог. Для него он как раз тот самый, о котором пишет испанский святой. Он тут для кого единение с Богом или с вечностью вошло в привычку. И удивительное дело, в конце сказки выясняется точно в связи с соответствием с цитатой сан де Ля Круса, которую я читал, что он, еще раз цитирую, знано много большим совершенством исполняет все необходимые и надлежащие в этом мире действия. Конец цитаты. Вот ведь, что имеется в виду. Если ты чувствуешь, что жизнь твоя не интересна и бессмысленна, ты должен Ну, по крайней мере, попытаться выкосить из своей жизни ненужное. Понять, что та память, вокруг которой вращается твоя жизнь, то самое колесо твоей судьбы, все время приводит к бессмысленным надеждам собаки и к деградации, и к падению в инстинкты обезьяны. Ты хочешь измениться? Умри. бери ненужное. И тогда изнутри тебя самого появится какая-то точка, с помощью которой ты сможешь сам себя, как Мангаузен, вытащить из болота. Этой точкой является твоя мысль. Как мы говорили, Это мысль о вечном, о том, что не имеет предиката, то есть аналога в реальной жизни. Это мысль о всё той же любви, о надежде, о совести, о самой мысли, о личности. Если человек думает об этом... Для огромного количества мещей в этом мире он становится Иваном-дураком. Умирает. Но таковы условия начала. Спокойной ночи. There's man down in the valley Who doesn't speak in his own tongue He bears a grudge against the English The tune to which his songs are sung There's a man down in the valley Who is moving back in time It's a physical ascension You can watch him as he climbs The farmer's wives are at their windows They've seen him wind his way for hours They tell the kids to lower their voices and pretend that they are out.